Моя подруга была в простом голубом платье с короткими рукавами. Волосы аккуратно зачёсаны наверх и собраны в пучок. В ушах маленькие серьги, на ногах белые босоножки на каблуке. Она держала на коленях белую сумочку, поверх которой лежал кремовый носовой платок. Наша первая встреча после моего возвращения из Греции. Подруга ничего не говорила и только смотрела припухшими от слёз глазами поочерёдно то на меня, то на охранника. По её лицу было видно, нервы ей тут уже потрепали изрядно. Я обменялся с ней коротким взглядом, потом посмотрел на её сына. Его звали Сингити Нимура, но в классе ему дали прозвище Морковка. Он действительно напоминал морковь: худое, вытянутое лицо и копна спутанных вьющихся волос. Я и сам обычно его так называл. Спокойный ребёнок, из тех, кто та лишня раз не раскроет. Учился он хорошо, домашние задания выполнял исправно, от дежурств по уборке класса не отлынивал. Однако на уроках никогда не тянул руку, чтобы самому высказать своё мнение и не стремился быть лидером. Не то чтобы его в классе не любили, но и особой популярностью он не пользовался. Его мать это не слишком радовала, но с моей точки зрения, как преподавателя, ребёнком он был хорошим. Думаю, суть разговора вам ясна. Мать мальчика уже сообщила обо всём по телефону. Так, поинтересовался у меня старший охранник. Да, я в курсе, ответил я. Речь идёт о краже в магазине, совершенно верно, подтвердил он и поставил на стол бумажную коробку, стоявшую у его ног. Затем пододвинул её ближе ко мне. В коробке лежало восемь маленьких степлеров, все в нераспечатанных пластиковых упаковках. Я взял один в руки и осмотрел его. Цена 850 йен. Степлеры, восемь штук, сказал я. Это всё? Да, это всё. Я вернул степлер в коробку. Так, если в деньгах, то всё вместе получается 6800 йен. Да, 6800 йен. Наверняка вы рассуждаете так. Кража, конечно, это недопустимо, преступление. Но чего городить такой шум из-за каких-то восьми степлеров? Мальчик-то ещё школьник, в младших классах учится. А? Ну что, точно? Я ничего не ответил. Это ничего. Так думать нормально, поскольку оно действительно так, всё правильно. В мире полно преступлений куда более страшных, чем кража каких-то восьми степлеров. Мне ведь самому это известно не понаслышке. Я ведь раньше до того, как прийти сюда, долго работал полицейским, выезжал на места преступлений. Всё это старший охранник говорил, глядя мне прямо в глаза. Я сдерживал себя, только бы он не решил, что я настроен к нему агрессивно, враждебно, и потому стойко выдержал его взгляд, не отводя глаз. Если это случается впервые, мы, то есть магазин, из-за такой кражи с таким ущербом особого шума тоже не поднимаем. Всё-таки работаем в сфере обслуживания. Больше, чем нужно обострять ситуацию, тоже ни к чему. Обычно для начала я привожу ребёнка сюда, в эту комнату, слегка его припугну, на этом всё и кончается. И даже в более серьёзных случаях мы самое большее связываемся с родителями и просим их обратить на это внимание. Школу ничего не сообщаем. По возможности стараемся всё уладить тихо и мирно. У нашего магазина такая политика по отношению к детскому воровству. Но этот мальчик совершил сегодня кражу не в первый раз. На его счету уже 3 кражи у нас, и это только те, о которых мы знаем. Целых 3 кражи. Мыслимое ли дело? Вдобавок ко всему и в первый, и во второй раз этот ребёнок наотрез отказался называть своё имя и школу, в которой учится. Тогда я тоже с ним беседовал и всё прекрасно помню. Что ему тут ни втолковывали, о чём ни спрашивали, он ирта не раскрывал. Как говорили у нас в полиции, ушёл в не сознанку и вёл себя очень плохо. Ни благодарности, ни каких-то признаков, что он задумывается над своим поведением, сплошное сопротивление. Я ему тогда сказал: "Не сообщишь, как тебя зовут, пойдём в полицию, это тебе понравится?" А он всё равно молчал. По этому насе и раз ничего другого просто не оставалось. Пришлось насильно заставить его показать мне проездной билет на автобус, чтобы установить его личность. Охранник сделал паузу, ждал, пока все эти подробности улягутся в моей голове, и попрежнему смотрел мне прямо в глаза, а я всё так же не отводил взгляд в сторону. Да, ещё один момент. Собственно, сами вещи, которые он крал, просто никакие, ничего симпатичного в них нет. В первый раз механические карандаши 15 штук, в целом на 9750 йен. Во второй восемь компасов на сумму 8000 йен. То есть он всё время крадёт предметы одного только вида, но кучками, наборами, и не для того, чтобы пользоваться самому, либо он просто так развлекается, либо ворует, чтобы потом продавать в школе своим товарищам. Я представил картину. Морковка во время обеденного перерыва пытается всучить наворованные степлеры одноклассникам. Бред какой-то. Нет, это совершенно нереально. Не совсем понимаю, произнёс я. Почему нужно красть всё время в одном и том же магазине, причём так нагло в открытую? Ведь если делаешь это несколько раз подряд, очевидно, что тебя уже знают в лицо, начинают следить, как ты себя ведёшь. А если снова поймают, точно накажут. Мало не покажется. Хочешь безнаказанно этим заниматься, чтобы сразу тебя не застукали, идёшь в другой магазин. Обычно так делают, разве нет? Это вы меня спрашиваете? Тут я вам ничего сказать не могу. На самом деле, может, он и в других магазинах тоже поородовал, или же как-то особо полюбил только наш магазин. А может, лицо моё ему не понравилось, откуда мне знать? Я ведь всего лишь охранник в супермаркете, не моё это дело вникать во всякие сложности. Мне за это денег не платят. Хотите разбираться, давайте. Может, самого его спросите, посмотреть, что выйдет. Сегодня он уже 3 часа у меня тут сидит, а я пока не услышал от него ни единого слова. Вроде на первый взгляд послушный мальчик, а тут упёрся ни в какую, тот ещё фрукт. Вот пришлось вас вызывать. Извините, что в выходной. Да, кстати, я с самого начала заметил, вы где-то здорово загорели. К нашему делу, конечно, это отношения не имеет, но вы куда-то ездили в каникулы отдыхать? В какие-то особые места я не ездил, произнёс я. Старший охранник тем не менее продолжал всё так же многозначительно вглядываться в моё лицо, будто именно я и был важнейшим элементом этого дела. Я снова взял степлер и рассмотрел его до мельчайших подробностей. Самый обычный маленький степлер, который есть в любом доме или офисе, из серии самых дешёвых канцтоваров. Степлер и степлер, ничего особенного в нём нет. Старший охранник взял сигарету Seven Star и щёлкнул зажигалкой Биг. Затем чуть отвернулся и выпустил в сторону струю дыма. Я повернулся к мальчику и тихо спросил: "А почему степлер?" Морковка, всё это время сидевший, уставившись в пол, медленно поднял голову и посмотрел на меня, но ничего не сказал. В этот момент я впервые заметил, что выражение его лица совершенно не такое, как обычно, полное отсутствие каких-либо эмоций. даже странно. И глаза словно в расфокусе, во взгляде никакой глубины, ваком. Тебя кто-то заставил это сделать? Ты испугался? Как и следовало ожидать, морковка ничего не ответил. Я даже не мог понять, доходят до него мои слова или нет. Решил оставить его в покое и больше ни о чём не спрашивать. Сколько ни пытай его сейчас в этой комнате, вряд ли я смогу до него достучаться. Его двери закрыты, окна зашторены. Ну хорошо, учитель, что будем делать? обратился ко мне старший охранник. Моя работа торговые залы обходить, вести наблюдение по мониторам, ловить воров на месте преступления и приводить их сюда, в эту комнату. За это я получаю зарплату. А вот что делать потом это уже совсем другой вопрос, особенно когда попадаются дети. С ними всегда сложно. Так что вы думаете делать? Учитель. Я хочу сказать вам, учителям, виднее, как поступать в таких ситуациях. Может, лучше передать всё это полиции и дело с концом? По мне так этот вариант проще всего, а то сижу тут уже полдня, не пойми, чем занимаюсь. Всё как об стенку горох.